21 апреля чрезвычайный и полномочный посланник Германской империи барон фон Радовец на аудиенции у кайзера Вильгельма доложил о полном успехе своей миссии в Петербурге. Днем ранее, еще в воскресенье, состоялся приватный разговор барона с князем Бисмарком, в результате которого глава правительства признал мои требования приемлемыми и не особенно обременительными, а также тот факт, что без вмешательства графа Лерхе положительное решение вопроса было бы в большой опасности. Правительство и генеральный штаб нашего западного соседа пребывали в предвкушении очередной скорой и блестящей победы. О том, что скромное требование первого министра Российской империи обернется колоссальными расходами для германской казны, никто и помыслить не мог. 22-го французский МИД получил официальную ноту, в которой Германия высказывала неудовлетворенность французскими действиями, называя их угрожающими. Причиной, конечно же, называлась затеянная герцогом Мадженским, бывшим главнокомандующим Версальской армией а ныне президентом Франции, военная реформа. Пехотные полки галлов переходили от батальонного состава на полноценный четырех, что обычно делалось только во время войны. Кроме того, в стране ощущался явный дефицит качественного железа. Принятые в конце прошлого года на вооружение новейшие казнозарядные пушки съедали запасы стали с отличным аппетитом. Так что некоторые основания для опасений у Берлина все-таки имелись. Во всяком случае, уже в среду 23-го империя объявила о начале частичной мобилизации. Гром еще не грянул, но все понимали, что Европа стоит на пороге большой войны. Все мои усилия в начале мая были направлены на организацию последнего перед летними каникулами заседания Совета Министров. Однако из-за событиями в мире и особенно в столице не забывал присматривать. Потому прекрасно знал о спорах сборах Малого регенского двора к посещению в первой декаде мая Берлина. Отъезд был назначен на седьмое, но после был перенесен на шестнадцатое. Дело в том, что туманным вечером 7 мая германский почтово-пассажирский пароход «Шиллер» на всем ходу выскочил на подводные камни островов Силли, что примерно в 40 милях на юго-запад от южного мыса карнула и практически развалился на части. Сообщалось, что в катастрофе погибло более 200 пассажиров. На следующий же день газеты передали подробности этого страшного кораблекрушения. Построенный в 73-м в Глазго для немецких владельцев океанский лайнер был одним из крупнейших судов своего времени, писала газета Norddeutsche Allgemeine Zeitung, и как нельзя лучше подходил для торговых операций через Атлантический океан, Основным маршрутом корабля была линия Нью-Йорк-Гамбург, и кроме 254 пассажиров и 118 членов экипажа, в его трюмах находилась масса коммерческих грузов и 300 тысяч 20-долларовых серебряных монет в специальном сейфе. Капитану Томасу пришлось замедлить ход из-за плохой видимости в густом морском тумане, когда он вошел в Ла-Манш. Добавляла подробности гамбургер Нахрихтон. По его вычислениям, его корабль находился в районе островов Силли и таким образом в пределах досягаемости маяка Бишоп-Рок, который должен был предоставить информацию о положении судна. Чтобы облегчить поиск островов и окружающих их рифов, на палубу доставили добровольцев из числа пассажиров, чтобы попытаться увидеть свет маяка. Эти наблюдатели, к сожалению, не смогли увидеть луч, который они ожидали по правому борту, тогда как на самом деле его было хорошо видно слева. Это означало, что Шиллер плыл прямо между островами, направляясь точно к коварным уступам ретарьера. Шиллер сел на риф в 10 вечера. Лайнер получил значительные повреждения, но не настолько, чтобы потопить большой корабль. Капитан попытался сняться со скалы, освободив корабль, но лишь подставил его тяжелым, почти штормовым волнам, которые трижды шевернули судно на скалы. Корабль опасно накренился, и когда огни погасли, на палубе вспыхнула паника. Дело доходило до драк, когда пассажиры принялись бороться за места в спасательных шлюпках. Именно на этих лодках началась настоящая катастрофа. Часть из них оказались в отвратительном состоянии из-за плохого обслуживания и не были в состоянии держаться на плаву. Другие были разрушены, раздавлены упавшими частями оснастки и токеллажа корабля. До преснопамятного «Титаника» должно было пройти еще немало лет, а первый звоночек уже прозвенел. Вспомниться на том самом современном и надежном океанском лайнере будет в точности та же проблема – недостаточное количество спасательных шлюпок. Вообще, ночь, айсберг, или в данном случае скала и преступная легкомысленность оказались прямо-таки настоящим бичом атлантического мореходства. Капитан попытался восстановить порядок с помощью пистолета и шпаги, Но все, что ему удалось, это спустить на воду две исправные лодки с 27 людьми на борту. Именно этим полупустым, кстати, лодкам в итоге удалось добраться до берега, неся всего лишь 26 мужчин и одну женщину. Между тем на борту судна ситуация только ухудшилась, так как буруны полностью заклёстывали палубу, Все женщины и дети, находившиеся на борту, более 50 человек поспешили в рубку, чтобы укрыться от начавшегося шторма. Именно там произошла величайшая трагедия, когда на глазах ужаснувшегося экипажа и пассажиров мужчин огромная волна сорвала крышу палубы и унесла рубку в море, убив всех внутри. Крушение продолжалось всю ночь, и постепенно те, кто остался на борту или умерли от холода, ветра или захлебнулись в продолжающей пребывать воде. Появившиеся утром спасатели нашли лишь торчащие из моря мачты затонувшего лайнера и пятерых из последних сил цеплявшихся за ванты людей. В итоге число погибших достигло 335-ти. Для европейцев, свято веривших во всемогущество науки и техники, гибель новейшего, современнейшего судна в морской пучине стала настоящим ударом. Даже в нашем провинциальном Санкт-Петербурге люди вышли на улицы, чтобы обсудить чудовищное событие даже и с совершенно незнакомыми прохожими. С колоколин всех церквей доносился печальный заупокой перезвон колоколов, который уже раз доказывает, что человек предполагает, а Господь располагает. Хотя нельзя не учитывать факт, что в отвратительном состоянии шлюпок на Шиллере вины вседержителя все-таки нет. Понятное дело, поездку регента империи в Берлин пришлось отложить, что автоматически вносило князя Александра в список лиц обязанных принимать парад полков гвардии из столичного гарнизона, традиционно проходящий 10 мая. Признаться, марш стотысячной военной группировки по огромному марсову полю всегда производил неизгладимое впечатление. Однако парад 75-го года запомнился мне несколько иным. Дело в том, что совершенно неожиданно для всех нарушение протокола Цесаревич Александр призвал к себе военного министра Милютина и вручил тому украшенную императорскими печатями на витых шнурах грамоту о присвоении титула графа. Дмитрий Алексеевич, растроганный до да как всегда витиевато рассыпался в благодарностях, но косился почему-то в мою сторону. и Я и сам был, мягко говоря, удивлен, но улыбнулся и слегка кивнул министру, будто бы так и должно было быть. Всего пять дней спустя 15-го в далекой заокеанской Колумбии произошло чудовищное землетрясение, сопровождающееся извержением вулкана близ городка Какута. Катаклизм унес жизни более 16 тысяч человек, но удостоился лишь малюсенькой заметки в «Таймс». Такой вот выверт сознания европейских обывателей, неведомая, чуть ли не сказочная и, несомненно, дикая Латинская Америка, воспринималась как иная планета, где беды ее жителей никоим образом не затрагивали сердца надменных обитателей Старого Света. Какой-то английский проповедник, множество их развелось на богатых дрожжах столичных горожан, вякнул было, будто бы дрожь земли в Колумбии – это божий знак, что, дескать, нас всех ждут великие потрясения и где-то даже беды. Но публика провидца не поняла, какие к дьяволу беды и потрясения. Мы в России живем, где и то, и другое проза жизни, и вообще, мы без вас пуганы. Мистера посетили строгие господа из петербургской полиции, и он от греха на третий день уже плыл в каюте отправившегося в туманный Альбион судно. А все почему? А потому что общественное благочестие – это наше все, и нечего нам тут. Скрипел бы и как все тарелочкой к духу месье Буанапарте, взывая, так и далее пользовался бы расположением столичных господ и особенно дам, а страшилками пугать – это мовит он. Потому и я во вступительной речи на заседании Совета Министров Российской империи пугать господ министров не стал. Да, война скоро, да, нужно будет хорошенько подготовиться, да, у меня уже есть планы, да, грядущие боевые действия потребуют от нас изрядного напряжения сил, по большей части в экономическом плане, но… «Все не так страшно, как кажется. Наша армия сильна, как никогда, отлично вооружена и выучена. Границам неприятеля проложены новые железные дороги, по которым мы станем оперативно подвозить все потребное с расположенных в безопасном месте складов и магазинов». Раздал рукописные, а какие еще? Ныне даже примитивная печатная машинка – это фантастика в стиле Месси Верна «Копии законов». Хоть каким-нибудь боком, краешком, но они затрагивали все министерства и ведомства страны. Предупредил сразу, чтобы неспешно начинали готовить присутствие к новым реформам, но пока помалкивали. Мягко говоря, было бы не слишком красиво, если бы члены Регенского совета узнали о грядущих переменах от чиновников канцелярий, прежде чем документы были подписаны действующей властью. В то, что чуть не полгода поджидавший в засаде пакет жизни на необходимых державе законов будет таки принят правящей кликой, не сомневался ни на йоту, и скромно сидевший в стронке великий князь Константин никакой реакции не проявил, что было воспринято вельможами как молчаливое согласие. Но самое главное оставил на окончание заседания. И я не имею в виду решения вопроса с проклятой медицинской академией, конечно, хотя, нужно сказать, начало обсуждений большинство министров дожидались прямо-таки с нетерпением, ничуть не меньшим, чем то, с которым ждешь начало спектакля в театре. Не скрою, мне тоже это представление было… М -м, интересно. Судьба одного военного вуза не волновала вообще, Однако еще до начала мероприятия, так сказать, в кулуарах, выяснив принципиальность вопроса для Милютина и ожидаемую позицию князя Константина, во всеуслышание заверил Дмитрий Алексеевич в своей полной и безоговорочной поддержке. Любопытно было, как проголосуют министры, потому как, за редчайшим исключением, им тоже было плевать на Академию, а голосование в ту или иную сторону – будет настоящей демонстрацией приверженности к одной из двух партий – к проанглийским либералам великого князя или державникам, как со слов Анатолия Николаевича Куломзина предпочитали называть себя верные курсу покойного императора-вельможи графа Лерхи. Ожидаемо обсуждение главной темы заседания прошло вяло, господа переглядывались, селись понять смысл термина «подготовка империи к войне». Прежде-то такого и быть не могло. Не оповещал, знаете ли, государь своих министров о намерении в скором времени заняться военными забавами. Предполагалось, что армия так всегда готова, магазины полны припасами, а казна так и вовсе переполнена так, что золото из всех щелей сыпется». Потом, конечно, выяснилось, что в половине полков элементарно не достает ружи или пороху или сапог. Кушать солдатикам нечего, потому как в прошлом году случился недород, да и как деньги выглядят в государственном банке стали забывать. Странно, правда? В общем, очень надеюсь, что сумел втолковать гражданским и военным управляющим, так сказать, топ-менеджерам державы, что в этот раз у нас будет как надо, а не как всегда. Тут, кстати, пришлись заранее приготовленные именные, запечатанные печатями канцелярии и первого министра и управления имперской безопасности, пакеты с инструкциями. Вот тут министры облегченно выдохнули. Это им было понятно. Циркуляр из вышестоящей инстанции – на который можно много лет выдавать отписки и продолжать благостное ничего не делание. Только и тут они ошиблись, просто бумаги еще не читали. Неисполнение планов по подготовке империи к грядущим сражениям будет караться вплоть до совсем непочетной отставки с поста главы министерства, потому что лучше вовремя сместить одного чиновника сейчас чем потерять дивизию солдат на войне, а цена наших сегодняшних ошибок именно что такова. Жизни русских воинов не больше, но и не меньше, И я это князю Александру с примерами доказывал и добился таки того, чтобы он со мной согласился. Сплошное разочарование совсем-совсем и новое я ожидала так долго и тщательно подготавливаого мероприятия, активности какой-то, эмоции, инициатив, а получил напряжённое ожидание и равнодушие. Да чего уж там, делёж какой-то медицинской шарашки затмил тему подготовки к войне по всем статьям. Боюсь, после в будущем какой-нибудь дотошный историк так и назовёт это наше заседание «Апогей конфликта великого князя Константина» с военным министром Милютиным из-за военно-хирургической академии. Благо, до конца мая еще осталось довольно времени, чтобы хоть как-то растолкать, расшевелить расслабившихся министров, ну и взглянуть заодно, насколько ответственно навязанные в мое правительство вельможи относятся к своим непосредственным обязанностям, И было у меня ощущение, что первое наше заседание после летних отпусков в сентябре мы проведем в значительно обновленном составе. То, что Милютин останется на своем посту, стало ясно уже через день. Заседали мы в субботу, а просьбу о встрече от Дмитрия Алексеевича секретарь передал утром в понедельник. Отправил ему записку с предложением присоединиться ко мне за обедом и вскоре получил согласие. Так-то я был отлично осведомлен, что военный министр особенным терпением не отличается, но ныне такие скорости движения информации, такие адские промежутки от принятия решения до реализации, что сегодня в обед это практически немедленно. Утром же у меня было важнейшее дело, которое мы с Наденькой планировали с того самого дня, Как у нас на ужине побывал немецкий посланник, естественно, вопрос затрагивал как политические интересы державы, так и должен был принести существенный прирост к выручке с экспортных операций. Ну и пара лишних копеек в наш снадюший семейный бюджет. По всем приметам в сентябре у нас должна была родиться долгожданная дочурка, так что был смысл задумываться об её приданом уже сейчас. Предупредил секретаря и Анатолия Николаевича Куломзина, он уже неделю как исправлял должность моего заместителя, то есть товарища об отлучке, и оделся как для выезда в город. Вышел из знакомых до последней трещинки дверей советского подъезда, прогулялся, глубоко вдыхая свежесть по весеннему, холодной еще воды до набережной зимней канавки, полюбовался видами практически уже летнего Санкт-Петербурга. Медленно, со скоростью прочих совершающих утренний мационный обывателей, прошествовал до Дворцовой набережной в сторону Адмиралтейства. Подумал еще, что надо бы выделить время и посетить таки вотчину морского министра. О, великий князь Константин не забыл мое обещание о выделении средств на строительство новых броненосцев. А чтобы я не посмел затягивать с перечислением, хвастался, будто бы в секретных залах Адмиралтейства хранятся уже полностью готовые к передаче на верфи чертежи будущих кораблей. Еще он говорил, что, мол, такого еще свет не видывал, что даже Гранд Флит не имеет такого воплощенного в стали совершенства, и что я непременно должен взглянуть на эти рисунки». «Да мне и самому было любопытно. Уже, кажется, рассказывал, как чертил какие-то каракули по просьбе нашего бессменного генерала-адмирала. Изображал, так сказать, собственное видение океанского броненосца. Художник из меня, конечно, аховый, но что-то похожее на броненосец князь Потемкин-Таврический, и я еще в школе в тетрадке в клеточку рисовал». А с тех пор мне на глаза и немецкий суперлинкор «Князь Бисмарк» попадался, да и, собственно, родоначальник жанра английский дредноут. Так что фантазия у меня разыгралась не на шутку. Ежели они все мои представления реализовать в металле примутся, так в России матушки-муроты Сталина все не хватить. Пора было заходить обратно во дворец. Теоретически, как чиновнику второго класса, путь мой должен был лежать к центральному подъезду иорданскому со стороны набережной. Это тому, к которому зимой пристраивают деревянный помост до самого Невского льда, где на крещение вырубают купель и строят вокруг временную деревянную же ротонду. Еще через эти врата в зимний должны были входить особенные и чрезвычайные посольские делегации – в дни официальных приемов. То есть Иорданский подъезд считался одним из четырех парадных, охранялся гвардейцами с обязательным присутствием офицера и потому решительно мне не подходил. Мне нужен был следующий ближний к Адмиралтейству собственный их величеств подъезд. Именно оттуда по узкой не особенно презентабельного вида лестницы, можно было подняться на второй этаж северо-западной части дворца к личным апартаментам покойного Николая и догмар Понятное дело, пока цесаревич Александр не сядет на трон, никто покушаться на занимаемой императрицей-матерью в Зимнем дворце площади не посмеет, да и потом, как мне думается, тоже. У собственного подъезда, по сути обычной крашенной с зеленым будки с самыми простецкими дверьми, тоже имелся караул, но уже иной, не гвардейский. Там дежурили бойцы собственной их императорского величества конвоя. И если в современном мне ныне мир и мог быть спецназ, так вот он, под жарой жилистые, повадками схожие с ленивыми леопардами усатые дядьки – вот даже где-то мешковатых, не стесняющих движения кавказских комзолах, вооруженные лучшим в мире оружием, смертельно опасными навыками и полной безнаказанностью, естественно, в, так сказать, рабочее время. Их всего-то три сотни – поротик казаков сибирских, кубанских и терских, а в одном зимнем семь относительно парадных выходов на улицу – не считая всевозможных котельных, каретных и конюшен. Десятки километров коридоров зачастую весьма замысловато раздваивающихся или перекрещивающихся. Меня не знали. Еще бы. Однажды, года три или четыре назад, когда убедился, что верный Бюмонт-Адамс-револьвер несомненно качественный и надежный, но безнадежно устарел, и я попросту явился в казармы конвойных за консультацией что вылилось в почти непрерывную пятичасовую стрельбу из пистолей чуть не дюжины различных моделей, ну и долгую обстоятельную беседу с Петром Александровичем Черевиным, полковником и командиром конвойного полка. Очень уж этому ответственному офицеру притекла мысль, что какая-то чернильная душа будет каждый божий день являться на доклад к императору с револьвером за поясом. Да-да, знаю, Ходят, и, пожалуй, будут ходить слухи, будто бы граф Воробей слегка повредился умом, коли везде таскает с собой оружие. Пустим. Собака лает, ветер носит. Это ведь не в них палили из мушкета в разбойники на пустынном сибирском тракте, не к ним в кабинеты лезли через окно вооруженные до зубов душегубы, и не у них лицо сирело от пороховой гари в бою с дикими алтайцами» и польским заговорщикам нет до них никакого дела, и это единственное, что у нас с этими злодеями есть общего. В 70-м был объявлен конкурс револьверов для вооружения русской императорской армии. После долгих споров отстрела тысяч патронов и скандалов с разоблачением вымогателей МЗД, в финал вышли три модели два заокеанских производства заводов Colt Patent Fire Arms Manufacturing Company и Smith Wesson Firearms Company, а также английский Webley Son Company. Насколько мне было известно и в нынешнем 75 году, окончательное решение чинами главного артиллерийского управления так и не принято. А я так решил за каких-то несколько часов на стрельбище и ЕМВ конвое и остановил выбор на миротворце, он же Кольт 1873 САА. И даже извечная его болезнь не смутила. Предохранитель в этом чуде оружейной мысли предусмотрен не был, а спуск достаточно слабый, что пистоль мог выстрелить от резкого движения или встряски сам собой просто стал заряжать в барабан не шесть патронов, пять, оставляя камору под курком пустой. Уже и к тяжести его привык, так что и не чувствую, и удивляюсь, когда другие люди указывают, что камзол слева слегка топорщится. Поздоровичку ваше высокопревосходительство!» кивнул один из конвойных. Совершенно без подобострастия кивнул, как равному, и скорее даже не мне» а скрытому под одеждой кольту. Все так же, готовы от ворога обороняться. «Здорово, братцы!» – вполголоса поздоровался я. «Как всегда. Меня ждут...» «Как не ждать?» – разулыбался казак. «Уже служку своего присылали справляться». Секретаря Никса, а теперь и догмар Федора Адольфьевича Оома, спокойного, рассудительного, но какого-то слишком уж покладистого, кроткого человека, Казаки конвоя недолюбливали, называли квашнёй или служкой и совершенно игнорировали его указания. Хмыкнул и заторопился вверх по лестнице в покое императрицы. И всё-таки у Дагмар нервы из стали и титановый характер. Ах, как она шипела мне в лицо, когда я неделю назад напросился к ней на приём». «Что это вы там устроили, керман На французском она говорила «бок весть как». Скандинавский акцент делал язык галов грубым и каким-то шипящим, свистящим. Злым. «Вам ли, сударь, не знать, как мне ненавистно все прусское? И чего же? Вы вдруг начинаете во всем им потакать? Чем вам так не угодила бедная Франция? Или этот несносный радовец дал вам деньги, что он вам...» «Вы, сударыня, видно, хотите меня оскорбить?» Холодно поинтересовался я, совершенно грубо ее перебив. «А что, если и так?» «Тогда я больше не стану вам помогать», – сморщился я и буквально клюнув носом попрощался. «Честь имею, ваше императорское величество». «Что это значит, Герман? достойте да же, невозможный вы человек!» «Что-то еще, ваше императорское величество?» «Объяснитесь немедленно!» – топнула ножка императрица. «К чему мне это?» Едва ли не выплюнул я сквозь сжатые от ярости зубы. «Бог ты мой!» «И к этой сварливой тетке я прежде испытывал какие-то чувства?» «Любовь?» «Но уж нет!» «Даже думать не хотелось, что я мог полюбить это вздорное существо!» «К чему вам, не слушать слова подлого мздоимца и коварного предателя?» полноте вам, Герман!» Словно по мановению волшебной палочки переменила гневная милость Мария Фёдоровна. «Всем известно, что у германского банка не достанет средств, чтобы предложить вам сумму, способную вас заинтересовать. Мне говорили, ваш капитал давно перевалил за 20 миллионов». «И что с того?» неискренне удивился я. На самом деле в 20 миллионов наше с Наденькой семейное предприятие оценилось еще пару лет назад. Ныне же, несмотря на не слишком удачные 73-й и прошлый, 74-й годы, концерн Лерхи стоил по меньшей мере на 2 миллиона больше. Вы хотите взять у меня в долг? Так за этим Гинсбургом. Щеки датской принцессы отчетливо порозовели. Из разных источников я уже получал сведения, что императрица тратит несколько больше, чем выделяется ей на содержание. А вот о том, что Дагмар берет деньги у долг у в, так сказать, петербургского филиала английского банка Ротшильдов, никто и не догадывался. «Не заставляйте вас уговаривать», – строго выговорила Мария Федоровна на русском. «Рассказывайте». «Оправдывайтесь, если сможете». Мне горько это осознавать. После минутной паузы, когда делал вид, что раздумывая уйти или остаться, все-таки выговорил я. Но после кончины великого государя Николая у Кормила власти не осталось ни единого человека, способного заглядывать хоть на один день вперед. Что регент Александр, что вы... «Это война!» Новая война между галами и прусаками не закончится так же быстро, как прошлое. Это будет многолетняя, кровавая, грязная драма, внушающая ужас и отвращение всем прочим цивилизованным народам. И не побоюсь выставить себя этакой кассандрой нового времени, в этом противостоянии не будет победителей». «И вы, ваше высокопревосходительство, практически стравили тех и этих». Едва-едва улыбнулась Дагмар. У нее всегда была очень гибкая мораль. Беды французов ее совершенно не волновали, а германцев она ненавидела со всей силой своей маленькой души. Они сами этого хотели, пожалуй, плечами. Ситуация стала напоминать стачку двух заговорщиков, и это мне решительно не нравилось. Однако, почему из этой свары нам, вам, мне и России, не получить определенные выгоды? Никсон не раз говорил, что вы, Герман, никогда не упустите выгоды, и что все вокруг тоже становятся богаты, если не гнушаются слушать советов. Кивнула блесну бриллиантами в серьгах императрица. Если уж у Николая Великого вы состояли в числе первых советчиков, так и мне сам Бог велел каким же образом вы планируете? Кто сказал, что двойную мораль изобрели в 20 веке? Да еще, наверное, древнейшие греки этим баловались. Они вообще были великие затейники, эти эллины. А в царских и прочих герцогских до да королевских семьях всегда старались дать отпрыскам максимально хорошее образование, в том числе и о деяниях исторических личностей. Видимо, младшая датская принцесса была прилежной ученицей, раз смогла переплюнуть идеалы прошлого. Ее представление о нравственности имело столько лиц, сколько ей отставленной от власти императрицы было нужно. Не мудрено, что с таким партнером я легко договорился, и о кровавой жатве чудовищной общеевропейской бойни не было больше сказано ни единого слова. Будущая свара в маленькой женской головке уже успела конвертироваться в очаровательные золотистые монетки. Много-много монеток. Так много, что больше не было нужды выслушать отвратителей наставления младшего гинзбурга о том, как следовало бы реформировать экономику империи. Если коротко, Мария Федоровна должна была выступить некой противоположностью мне. «Мммм, <связь> пожалуй, всё-таки коротко объяснить не получится. В общем так, наша с бароном фон Радовицем демонстративная стачка привела к тому, что в глазах света я стал главой неофициальной прогерманской партии. С одной стороны, это дозволяло мне чуть ли не открыто снабжать германскую армию необходимыми той припасами, но с другой вводила запрет на какие-либо отношения с противоположной стороной, я имею в виду французов, конечно. Нужен был буфер, вельможа, известный своим негативным отношением к Германии и достаточно весомый, чтобы на равных общаться с послом галов в Санкт-Петербурге генералом Лефло. И я уже хотел было даже несмотря на нашу взаимную, так сказать, нелюбовь напроситься на встречу с князем Юсуповым, первым франкоманом России. Но тут Наденька предложила иной вариант. Пусть вдовствующая императрица и не предпринимала каких-либо шагов для противодействия усилиям германской дипломатии, но ей, как дотчянке, сам Бог велел недолюбливать немцев. Ну и враг моего врага мой друг. Не так ли? Никого не удивит, если Дагмар примется энергично способствовать победе Франции в грядущей войне. Хотел бы я посмотреть, как она бы стала это делать без меня, без наших с Наденькой заводов. Так что не в ее положении было торговаться или выдвигать какие-либо дополнительные условия. Довольно было с нее и небольшого процента от сделок и славы наиглавнейшей добродетельницы обиженных и оскорбленных галов А вот генерал Лефло оказался крепким орешком, по мне так чрезмерно гордым и непрактичным. Разве таким должен быть настоящий дипломат? Как он с таким то подходом к международным отношениям умудрился год назад с нами генеральный торговый договор подписать? Признаться, когда ее императорское величество вызвало меня для обсуждения военных поставок с неким высокопоставленным господином, я меньше всего ожидал встретить здесь именно вас, граф. Выплюнул французский посланник, стоило мне войти в кабинет Марии Федоровны. «Это всего лишь означает, что вы, генерал, никудышный предсказатель», – хмыкнул я. «Между тем, нам действительно есть что обсуждать». «И что же это может быть?» – вздёрнул козлиную бородку вояка. «Хотите сбыть залежалый товар моей несчастной родине?» И я уже говорил, что ныне для аристократа занятие коммерческой деятельностью, мягко говоря, не особенно престижно. Да, я владел парой десятков фабрик и заводов, дюжиной концессий на разработку месторождений – и сдавал в аренду более двухсот тысяч десятин пахотной земли, но все это делали как бы мои директора и управляющие. Открытое участие в купеческой стезе могло свести на нет мой и без того не особенно великий авторитет в глазах столичного света. Честно сказать, плевать мне на мнение света с высокой колокольни, но ядрешкин корень – Это не повод позволять какому-то французишке меня в это лицом тыкать. «Вроде того», – поджал губы я, – «тут вы правы, товар действительно лежалый. На моих заводах скопилось довольно стали, чтобы снабдить не одну европейскую армию прекрасными пушками. Однако мне стало известно, будто бы затеянное вашим герцогом перевооружение столкнулось с острой нехваткой этого товара». У кого-то на столе суп жидкий, неожиданно включилась в разговор хозяйка кабинета, у кого-то в ларце жемчуг мелкий. На французском поговорка потеряла свой хм, шарм, но смысл императрицы все-таки удалось передать достаточно точно. Это означает, что и я уже слышал это русское высказывание грубо и от того как то беспомощно перебил лефло мать юного русского императора и имею представление о том что оно значит однако мне хотелось бы понять как может человек разрушивший складывавшийся была договоренность о русской поддержке миролюбивой политики франции теперь обсуждать поставку стали и куда Страну, которую он не дали, как на прошлой неделе, поставил на порог войны. И тут я засмеялся. Дагмар не особенно поняла причину моего веселья, но с готовностью меня поддержала, скромно прикрывая рот кружевным платочком. «О, простите, генерал!» Утирая слезы с совершенно сухих глаз, с трудом переводя дыхание, выговорил я. «У вас тонкий юмор». Прежде я считал, что так шутить могут только обитатели Британских островов. Или нет? Вы не шутили? Вы всерьез полагаете, будто бы один человек, прежде неизвестный в мире большой политики, может вот так двумя фразами, походя, решить судьбу мира? Вы, милейший Эмиль, несколько преувеличиваете влияние, пусть даже и первого, но всего лишь министра, Нарегинский совет, тут же принялась увещевать и флой императрица, Что только не сделаешь ради двух миллионов рублей золотом в год. Два процента от общей планируемой нами суммы сделки в сто миллионов. Герман в нужное время и в нужном месте прояснёс фразу, которую ему приказали сказать, и не более того. «Теперь же весь мир полагает, будто бедный граф Лерхи чуть ли не на жалованию князя Бисмарка». «Самое время было, чтобы перейти, наконец, к планировавшемуся нами смене сценарию разговора. На счастье, она и сама это отлично понимала, продолжив свой спич, обратившись теперь ко мне. Полагаю, вы, ваши высокопревосходительство, принесли списки, о которых я вас просила. Конечно, ваше императорское величество, уважительно поклонился я, достал из внутреннего кармана и протянул Марии Федоровне, несколько свернутых втруя листов. Ваша просьба – это приказ для скромного чиновника. Граф Лерхи здесь единственно для этого, передавая бумаги генералу, обозначила улыбку высокорожденная переговорщица. Это перечни различных товаров и припасов, кои мы, используя наше влияние на промышленников и купцов Российской империи, могли бы поставлять Франции – мы понимаем что вы милейший эмиль не уполномочены решать подобного рода вопросы, однако прошу вашего участия в ознакомлении с документами членов правительства республики господа из кабинета макмагона лев ло взмахнул ладонью перед лицом многие из них весьма щепетильны в каких то делах и могут отказаться даже и смотреть перечни учитывая личность того, кто их готовил, а я, при всем уважении к вам, ваше величество, не стану скрывать участие господина графа в сегодняшних переговорах. Тем не менее, вы не станете отрицать, что списки передала вам именно я, а отнюдь не господин граф. Если я верно понимаю степень участия его высокопревосходительства – Единственный его интерес в всех переговорах – это пушки, о которых он вам уже говорил. И верно, эта позиция также присутствует в списках. «Несомненно, ваше императорское величество», – кивнул я. Понял уже, к чему она ведет, но совершенно не волновался. Французская армия действительно испытывала жесточайший дефицит качественных современных артиллерийских орудий, а промышленность стали. И взять это галом было просто негде. В промышленных объемах, конечно. Германия исключается сразу, Австрия и без того не самый великий в Европе производитель, чтобы еще что-то продавать стратегическим конкурентам. Англия, несомненно, могла бы выручить соседа, но не станет, ибо франки покусились на святое, принялись строить броненосный флот, и уже нашлёпали чуть ли не сотню вполне неплохих корабликов. Во всяком случае, в Гранд-Флите на настоящий момент и пятидесятков судов со сплошным бронированием не набралось бы. Остаёмся только мы и океанские ковбои. Металлов там выплавляли уйму, но на внешний рынок почти ничего не попадало. Америка активно строила промышленности, железные дороги, Конечно, если галы очень попросят, что-то янки им таки поставят. Но цена будет такая, что пять раз подумаешь, нужны ли стране плавающие броневики по цене лунного шаттла. И я, сказать по правде, тоже не слишком стеснялся, вписывая в таблице стоимости товаров для воюющей Франции, но и не наглел. В конце концов, ссориться с Парижем у нас задачи не было. В таком случае, дозволяю вам, генерал, вычеркнуть эту позицию. Если Франции не нужны пушки графа, значит, пушек в таблицах не будет вообще. «Ах, Ваше Величество!» – всплесну руками Лефло. «Моя несчастная родина как никогда нуждается в стали. Неужели мы с вами не найдем иного смене одиозной репутации производителя железа в вашей огромной стране?» «Это будет нелегко, милый Эмиль», – покачала головой императрица. «Из тридцати с небольшим миллионов пудов железа, что выплавляют в год в России, почти семь выходит с заводов графа, а по качеству таки вовсе ему нет противников». «И все-таки, миледи, и все-таки наши министры, а возможно даже и сам Маркиз, станут требовать от меня отчета». «Прошу вас, Ваше Величество, спасите меня! Хотя бы пообещайте, я непременно должен привести в Париж хоть одну хорошую новость!» Я скривил губы, но в ответ на вопросительный взгляд датчанки медленно закрыл глаза. «Конечно, мы способны были организовать продажу орудийных стволов от имени какой-нибудь никак не связанной с концерном Лерхи Конторы». Это они тут готовы душу дьяволу прозакладывать, последнюю рубаху на кон поставить, но чести фирмы не уронить. И каждая выставленная на товаре клеймо производителя здесь и сейчас – это вроде знак качества. А иначе нельзя, иначе грех. Не знаю уже, к счастью или нет, но я уроженец циничного конца 20 века. К такой болезни имел стойкий иммунитет. После тонн поддельных адидасов, сшитых из чего попало в подвалах какой-нибудь лачуги в Шанхае, иначе и быть не могло. Нет-нет, знаки мои инженера тоже на изделие оставили, но какого-то пиетета перед ними я совершенно не испытывал. Даже завидовал иногда хронотуземц. Нет, вру. Зависть – это отвратительнейшее чувство, черное – ядовитая горькая как желчь скорее тосковал по потерянной жителями будущего чистоте души обитателей века девятнадцатьятто искренности какой то внутренней простоте может быть даже и наивности но наивности от боязни лжи ужаса перед грехом от воспитанного предками стойкого нежелания хоть бы даже и немного но испачкать душу нечестивыми делами Это я понятное дело не обо всех и каждом. Есть как быть и теперь твари и подлецы, злодеи и прохиндеи. Это тоска по общему ощущению века, времени.